Глава 11. Битва. Часть 1. Трёхголовый или трёхликий один из 13 командиров Ленина. Пока мы рассматривали в илонках и планшетах фотографии этого зомби, Май кратко рассказывала о нём. Федя назвал бы его Троцким, в никуда вставил Алиса с интересом приближая снимок с дронов. На экране был показан худой зеленоватый зомби в строгом коричневом костюме и очках. "Тип, правда, трёхликий", пробормотал я. "У этого зомби было три выпуклых лица". но спереди другое, сзади, а третье сверху. Ленин дал 13 зомби-командирам особенные навыки, и этот трёхликий один из самых проблемных, продолжила Мэй. Его переднее лицо управляет словом, очень странный навык. Он способен ставить ограничения в определённой зоне, и никто не может его нарушить. только если с сильным выше уровнем, но по прикидкам Ковина от трёх лики на около двадцатом уровне. Подробнее, я нахмурился. Что за ограничения? Например, он может поменять местами чувство направления, изменить законы гравитации, по-иному преломлять свет и прочее. Похожие способности есть у класса Боевой судья, но таких очень мало, их навыки не афишируются. И что Этот не мёртвый уже настолько умён, что ли, поразился я. Нет, пока нет. И это сильно тревожит Ковин, они не могут позволить ему расти, но убить не способны. Трёхликий знает несколько базовых команд, которые использует при первом же намёке на опасность. Первый нет света, второй нет звука и третий нет огня. Больше он пока не может запретить. Надо же. Я озадаченно почесал голову. Какой хитрозадый трехликий. Он-то без света и звука прекрасно себя чувствует. А остальные две головы что делают? Верхняя управляет летающими мутантами и зомби. И они заслоняют с собой все небо, когда трехголовый меняет локацию. Поэтому люди Ковина из дальнобойного оружия по нему попасть не могут. А чего только не пробовали. "Там камбы жахнули", -руббанула рукой Алиса. "Пробовали? Над трёхликого ещё и другие не мёртвые охраняют, и все выше 15 уровня не достать его издалека, только вблизи. Но вблизи он вырубает свет, звук и огонь, не подорвать". "Плазменная граната", предложил я, "она из сферы выпадает у них должно быть". "Третье оруже не даёт", догадалась Ливия. Да, она, вздохнул Май. Задняя голова может управлять невидимками, и им не обязательно быть в здании для этого. Когда Ковин атакует, эти твари ловят все гранаты и кидают их обратно. Многие сильные тёмные были убиты в битве с трёхликим, и цена на него большая 800 оков. Он на шестом месте из 13 по стойкости. И я присвистнул. у Комина реально проблемы, раз он этого геморроидного типа в середину списка засунул. Сам Ленин сидит в центре Москвы, а его 13 ужасов коммунизма разбрелись во все стороны и теснят кланы столицы, продолжил доклад Мэй. Всего образовалось 6 сильных союзов, и Комин считается сильнейшим. Магазин со сферами спонсируется не только им, но и другими союзами. «Вон оно, как удивился я. А какие еще есть силы?» «На севере и юге военные, в их лагерях уже многомиллионное население», терпеливо говорила Мэй, «на западе Ковен и еще один союз, Академия, на востоке остальные два, Союз Мира и Красные. Эти шесть альянсов вобрали в себя кучу мелких групп и даже кланов, поэтому они могут позволить себе выставлять на продаже сферы эпического ранга». За трёхликого пополам платят Ковины Академия, потому что он на запад армию ведёт. А что в самой Москве? Вдруг спросил самурай, чем Ленин там занимается? Никто не знает, отозвалась мы. Все дроны сбиваются над подлётьем ещё с тринадцати этажами, а спутники уже давно не работают. За актуальную картинку из столицы Ковин неплохо может заплатить. Так, Примерный расклад мы поняли. Я достал из кольца холодную колу и открыл её, отпил и продолжил. Но как нам мочить этого Цербера? Он же нас в пасту раскатает. Да мы даже подобраться к нему не сможем. Вам помогут подойти к нему. Сам Ковин проведёт вас прямо к логову трёхликого за некоторую плату, это не проблема. Вам нужно только убить его. И как? Иронично хмыкнул я. «Ты же сама сказала, что его там толпа зомби окружает, плюс невидимки. Как мы его грохнем?» «У меня есть несколько вариантов». В строгом голосе Мэй проступили едва заметные нотки гордости. Не зря же я вам именно трехликово посоветовала. «Отлично», – я широко улыбнулся. «Нисколько не сомневался в тебе. Сперва поменяем немного ядер на Оки, и нужно закупиться кое-чем». полчаса спустя Надо же. Я сидел на переднем сиденье бронеавтомобиля Тигр 020 и смотрел через переднее стёкло на почти пустые улицы. Нам бы такую машинку. Я проводил взглядом шагающего по улице гиганта. Он даже ухом не повёл в нашу сторону. Тут дело не в автомобиле. За рулём сидел напряжённый преньок лет 20 по имени Игорь. Вот. Он щёлкнул по маленькому черепку на панели перед собой. Наш глава сделал несколько подобных. Они не позволяют зомби увидеть транспортное средство. Я с завистью глянул на черепок. А размером с кулак, повёрнут лицом к стеклу, в глазницах горят два золотистых огонька. Нам пришлось изрядно потратиться, чтобы заказать такой автомобиль для наших нужд. Трёхликий недавно переместился на самый запад Москвы. На Волоколамском шоссе в торговом центре Империя сидит, рассказывал наш водитель. Я вас на подземной парковке оставлю, а дальше сами буду ждать у здания напротив, на только час. Видно было, что Игорь нервничает. Видимо, не часто выезжает на такие крупные цели. Часа мало. Я прикинул, что нам же ещё пограбить нужно хорошенько. Не зря же я кольцу опустошил. 3 часа. Это Игорь вжал голову в плечи и скосил глаза на меня. Я не могу так долго, не положено. Сферу навыка дама редкую предложил ему. Стоим, начальством поговорю, когда приедем обратно, но думаю, если мы убьём трёх ликова, тебя ждёт не маленькая награда. Ладно, выдохнул Игорь, покрепче сжимая руль. 3 часа. Остаток пути мы молчали. Я меланхолично смотрел в окно, иногда замечая группы зачистки на машинах. Большинство пользовалось огнестрелом, но были отряды и без него. Как я понял, мы как бы в некоей буферной зоне, где ещё было более-менее чисто. Но чем глубже в Москву, тем опаснее, тем больше зомби, тем они сильнее. Примерно минут через 20 Игорь, осторожно объезжая брошенные машины и бродячих зомби, въехал на подземную парковку огромного шестиэтажного ТРЦ Империя. По пути пришлось сбить десяток другой немёртвых, но всем мертвецам было плевать, никто не замечал бронированный автомобиль. Мы поехали в самый низ многоэтажной парковки, которая в виде винтового цилиндра уходила на 3 этажа вниз. Приехали. Игорь остановился у свободного пятачка и повернулся ко мне. Я буду напротив, перед бизнес-центром, который вы по пути видели. Выходим. Я кивнул водителю и мы вылезли из машины. Потянулся, вздохнул побольше воздуха. Удобно. Ко мне подошла Оливия. Можно доехать до нужного места, очистить его от зомби и забрать всё добро. Может, мы тоже такую черепушку купим? Артефакт работает в определённом диапазоне от алтаря клана повелителей немёртвых. Тут же встала Май, но согласно, очень удобно. Ну что, я вынул из кольца сперва кучу дронов, которые тут же разлетелись под управлением отдела аналитики, затем вытащил большую кожаную сумку с мягкими ручками и положил на пол. Начнём нашу операцию. Я медленно открыл молнию сумки, показывая всем кучу взрывчатки и другие полезные штуки. Достал небольшой прибор, чем-то похожий на нивелир, присоединил к нему ножки и нажал на кнопочку. Прибор замигал красным огоньком. Сканер области редкий. позволяет на 15 минут создать 3D план местности в радиусе 0,7 км вокруг, включая передвижение зомби до 20 уровня. Для сбора информации сканер не должен менять местоположение в течение 15 минут. Подобрав место в центре паркинга, я поставил сканер на пол. Теперь ждём. Достал из кольца стул, сел на него. «А нам?» — Оливия уперла руки в бока и грозно смотрела на меня. И я ею невольно залюбовался. «Хороша чертовка! Только лифчик бы носить начала, и волосы перестала в разные цвета красить, и шортики подлиннее, и...» «Хватит пялиться!» — сбила с мысли Оливия. «Стулья давай!» Я вздохнул и достал стол и четыре стула. Ребята расселись, и я начал вынимать контейнеры с горячим завтраком. А то мы как-то забыли пожрать со всей этой суетой. Колу потребовала Алиса, срывая плёнку с тарелки. Сегодня у нас были рис и манты. Я послушно достал всем по коле. Мы сидели неторопливо трапезничали на подземной парковке ТРЦ Империя. Где-то сверху сидел один из сильнейших зомби страны. Его окружали десятки опаснейших, не мёртвых, красных видов, от летающих до невидимых, но нам было плевать. Мы кушали. Фуф-фуф. -фу. Алиса несколько раз дунула на мант и с наслаждением отправила его в рот. Я меланхолично ел, сравнивая внешности Оливии и Ангела. У первой грудь побольше, но у второй личика намного милее, да и прикольная она. Бах. Мои непотребные мысли сбил какой-то грохот. Я подскочил с места и заозирался. "Андрей, на верхних этажах парковки зомби выломали железную дверь, толпой прут к вам", с лёгкой паникой сказал Мэй. "Вот чёрт". Я быстро убрал всё перед собой в кольцо, на ходу активируя кровавый доспех. Фен засиял золотом и встал впереди меня. Самурай вынул катану и встал справа. Алиса раскрыла свои крылья и взлетела. На ладони Оливии, которая стояла за спиной самурая, появился энергетический мячик. «Оливия, Алиса, наденьте умные очки!» – строгим тоном верила Мэй. Девчонки тут же повиновались. «Гра-ра-ра-ра-ра-ра-ра!» Из-за поворота выбежал огромный зомби с гигантскими когтями. «Бах-ра-ра-ра-ра-ра!» Мячик Оливии снёс ему голову, за секунду до этого успел увидеть. Бешеные зомби, 14 уровень. После него один за другим выбежали другие зомби. Бегоны и прыгуны, бешеные зомби-берстерки и прочие виды скоростных немёртвых. Оливия, основной акцент на прыгунах, мы подсвечиваем, донёсся голос Мэй. Благодаря подробному изучению немёртвых, ребята из отдела аналитики могли легко по внешности узнать виды зомби и подсветить их в умных очках девчонок. Самыми опасными и скоростных были прыгуны из-за своих непредсказуемых движений. Бах! Из ладони Алисы вылетел кровавый луч и снёс башку прыгуну. Другому такому же разнесло в верхнюю половину тела мячиком. Я держал в руках крабавый клинок и ждал. Девчонки пока справлялись сами. Рядом вылетел полумесяц и снёс голову подобравшемуся близко зомби-берсерку, подключился самурай. Я покрепче сжал ручку меча. Блин, всё пошло как всегда через затницу. Почему они нас заметили? Рядом странно дернулся самурай и резко взмахнул катаной, отправляя вверх полумесяц. Шмяк! Сверху упало безголовое тело невидимки. Макото странным взглядом посмотрел на меня, сглотнул и кивнул. Его рука с катаной подрагивала. Клановый навык с его предчувствием опасности спас самураю жизнь. «Алиса, прореди толпу, там начали охотники мелькать», – напряженно приказала Мэй. Вспыхнул кроваво-красный свет, и из крыльев ангела выстрелил поток алых перьев. Они, как бумагу, протыкали быстрого зомби, снося ему руки, ноги и головы. Когда обстрел прекратился, всё перед нами оказалось усеяно кучами трупов, из под них медленно стекали лужицы крови. Все стены и потолки были в каких-то мерзких кошмётках. «Пи-и-и-и!» Сканер запищал, я быстро нажал на кнопочку и закинул его в кольцо. Я получила модель ТРЦ, но наш план уже провален. Трехликий спускается вниз, его положение не статическое. «Тогда бежим наверх», — решил я. «Перехватим на выходе». Рядом мелькнул мяч и красный луч. Мертвяки продолжали лезть с верхних этажей парковки. «Нет!» Зомби слишком много, вы завязнете, напряжённо сказала Мэй. Не нужно было на самый низ спускаться, пробормотала Алиса. Так вот, да? Я достал из кольца гранатомёт RPG-09. Проложим себе путь наверх. Стреляй в центр, тут же среагировала Мэй. Отойдите подальше. Целься в середину этажа, там не должно быть несущих конструкций. Я умею стрелять, дай лучше мне. Ливия подкинула очередной мяч и с силой сжахнула по нему клюшкой. Она тяжело дышала, волосы вспотели и прилипли к лбу. "Отходим", приказал я на ходу доставая кровь и делая из неё небольшую платформу. Передал гранатомёт Аливии и заменил её в строю кровавыми лучами и просто кристаллическими иглами, протыкая головы немёртвым. трупов становилось всё больше, и зомби было всё тяжелее нести с потоком. Пш Бах. Я закашлялся из-за пыли. Спереди на машины падали обломки крыши. "Ещё", напряжённо сказала Мэй, не до конца пробило, там металлоконструкции мешают. Я передал снаряд, и Оливия ловко перезарядила гранатомёт. Тигет только научилась. Рядом блеснула сталь. Макота снова чуть не подох от невидимки. Черт! Бах! Взрыв был не таким оглушительным, но пыли это не убавило. Я махнул кровавым клинком, посылая тонкую кровавую волну перед собой. Рядом мелькали кровавые лучи. Умные очки Алисы помогали ей видеть в этой пылище. Когда пыль немного осела, мы запрыгнули на кровавую платформу, и я поднял её на следующий этаж парковки. Там Оливия снова жахнула по потолку, пока мы отбивались от лезущих со всех сторон зомби. На этот раз среди них было гораздо меньше быстрых, но всё равно хватало охотников, костяных зомби и секачей. Там я выпустил кровавый туман. в котором сидели все мои 9 крововажных гончих. Пока Оливия взрывала потолок, мои пёсики откусили каждый по 3-4 головы зомби, сохраняя внутри своих тел ядра. Бах. Выше силач и магов нет, а не рядом с трёхликим предупредила Мэй. Я убрал туман. Против крепишей моих гончие не так полезны. На верхнем этаже парковки нам встретились железные зомби-гиганты, молотобойцы и каменные зомби. С ними прекрасно справлялся Фен, толпами выкашивая своими странными атаками, то ладонью, то пальцем, то просто волной золотой ауры. Я тоже не отставал, пуляя лучами во все стороны. Вот самурай уже подустал. Сказывается разница в уровнях. Но он всё равно ловко маневрировал между зомбаками, каждым взмахом идеально разрезая головы немёртвым. Бах! Снова дыра в потолке. Вуш! Золотая ладонь Фена врезалась в то же место, расширяя отверстие. Трёхликий бежит к затнему выходу. У вас есть минуты 3 на улице его уже не достать, там куча летающих зомби, подала голос Мэй. Вперёд! Я поднял в воздух платформу, и мы выпорхнули на первый этаж ТРЦ. По подсказкам мы двинули к черному выходу, вылетели в большой торговый зал и на противоположном конце увидели спешащую к нам толпу из зомби. «Оливия, жахни!» Я посмотрел на подругу. Так глубоко дышала обтягивающая футболка намокла от пота. Второе имя к ней так и не приклеилось, разве что штучкой между собой парни называли, но в группе обращались по имени. «Пшшшш!» Снаряд вылетел и врезался в толпу зомби из уродова в парочку, но так и не взорвался. Действовал запрет трёхликова. «Что делать?» — Алиса занервничала. «Пшшш!» Её характеристики уже почти достигли дна, и она больше не могла поддерживать свою форму крылавого ангела и сейчас стала бескрылой. Вы отходите подальше. Я посмотрел на Оливию. Когда будет возможность, ударишь своей сильнейшей атакой. Самурай с вами, а с трёкликом мы с Феном справимся. Я подмигнул ангелу и кивнул лысику. Мы уже двадцатые, нам горы по голени. Море поколено поправила Алиса. Вуш. Яркая вспышка и длинная полоса рассекла почти добежавших до нас скоростных замбаков. Самурай использовал свой сильнейший удар, за раз рас половину десятка-два немёртвых. Приступаем. Я выпил редкие зелья духа и выносливости, закинулся ягодками и быстрым шагом пошёл вперёд. уплотняя свой кровавый доспех и запуская вперёд густые волны кровавого тумана мои гончие желают полакомиться мозгами зомби-магов скосил глаза на фена тот сиял золотом даже кожа и глаза были золотыми а над ним возвышался образ Будды его аура накрыла меня и я почувствовал усиление Галенол на характеристики матери божья все на 10% усилились. При чувстве опасности щит бах. Несколько слоёв моей защиты снесло на хрен горящим камнем. Что за? Я быстро нашёл источник опасности. Впереди возвышался огромный лавово-каменный гигант, с кулаков которого капал жидкий огонь с шипением, прожигая дорогой кафель. Лавовый зомби, 18-й уровень. Это один из сильнейших бойцов трёхликого, он его оставил позади, а сам бежит к выходу, быстро предупредила Мэй. Вуш! Рядом с пыхтла золотом и фен рывком понёсся на врага словно киглы, сбивая всех не мёртвых на пути. Я остановился, закрыл всё вокруг себя кристаллическими щитами и максимально сконцентрировался на тумане, который уже покрыл половину торгового зала. Из него то и дело выглядывали пасти церберов, откусывая головы зомби-магам, но были и потери. Двоим успели вынести мозги. Моих пёсикам осталось 7. Я начал уплотнять некоторые места тумана, делая из них кристаллические иглы, при этом не забывал защищаться от различных атак: каменные шипы, огненные шары, ледяные стрелы и прочее и прочее. Все они разбивались о мои кристаллические барьеры, которые я постоянно обновлял. Плеск-плеск-плеск Несколько зомбаков попадали на землю с иглами в глазах. Еще некоторым откусили голову гончие. Впереди что-то громыхало. Фэн колошматил лавового зомбака. «Вперед! Он его убил!» – подсказала Мэй. «Трехликий уже возле выхода. Нужно торопиться!» Я побежал, стараясь не прерывать концентрацию. В этом сильно помогала корона короля своими свойствами, да и характеристика духа под сотку делала своё дело. Я догнал Фена, мы побежали плечом к плечу. От него то и дело вырывались золотые волны, буквально десятками уничтожая замбаков. Отклонено ментальное воздействие. Отклонено ментальное воздействие. отклонено ментальное воздействие отклонено ментальное воздействие тувари кровавый клинок кровавый луч град кристаллических игл толпа зомби-менталистов вылезших сбоку тут же была уничтожена к вам бежит ещё один очень сильный зомби он быстрый предупредила Мэй причувствуи опасности перед лицом мелькнули когти зомбака Я едва сумел уклониться. Не мертвый, ловко извернулся от луча Фэна, на миг завис в воздухе. Кровавый молот! Моя рука приняла форму кувалды, и я с размаху снес голову этой твари. «Получен уровень плюс один. Получено два очка характеристик». Отмахнулся от текста и бросился бежать дальше. Спереди и справа уже виднелся выход. «Получено два очка характеристик». Тут даже бежала небольшая толпа зомби, огибая большой мраморный фонтан. Среди них трёхликий напряжённо сказала Мэй: "Там ещё несколько очень сильных зомби". Вуш! Сверху пролетел огромный энергетический мяч и влетел прямо в толпу. Бах! Шрапнелью брызнул бортик фонтана, часть зомбаков разбросала. Четверо убиты, остальные выжили. Быстро проговорила Мэй: Аливия использовала сильнейшую атаку. Она на нуле. Всего я насчитал 9 сильных видимых зомби, из них минимум трое восемнадцатого уровня и выше. Спереди мелькнула ледяная стрела, пробила всю мою защиту и упала чуть позади, превратив небольшой участок вместе с частью лестницы и витриной ювелирки в лёд. Ещё двое скоростных зомби бросились на нас. Я посмотрел на Фена и кивнул ему. Щит, щит, щит. Три овальных щита появились вокруг меня. Этот навык Кровавого Доспеха был особо силён, я сам никак не мог достичь такой же прочности. Кровавый туман хлынул на меня и кристаллизовался в вторым слоем брони. Флоп. Сверху разбили окна, и летающие зомби толпой начали влетать в здание. Не волнуйся. Макото, Алиса и Аливия скрылись на парковке. Будто читая мысли, успокоила меня Мэй. Я зашагал к трёхликому. Рядом шёл Фен. Он был так сильно окутан золотым светом, что аж слепил меня. Бах. Каменный снаряд от зомби-мага разлетелся, попав в зону ауры Фена. Некоторые летающие не мёртвые влетели в образ Будды и были тут же убиты золотистыми лучами. Бах. Один из щитов взял на себя удар ледяной стрелы и разбился. Я тут же создал новый. В это же время вокруг меня крутились сотни кристаллических иголок, пачками уничтожая летающих зомби. Ещё один щит замедлил Скороснова не мёртвого и Фен резко подскочил к нему и ребром ладони снёс башку. Второго Скороснова я убил кровавым клинком. Этот меч был невероятно остр и быстр, сам я такой тоже не мог создать. Осталось трое силачей, которые окружали трёк ликова. и несколько магов, которые пытались достать нас своими дальнобойными атаками. Отклонено ментальное воздействие. Чёртовы менталисты. Когда мы подошли к радиусу в метров 15 вокруг группы по дороге уничтожив десятка три всяческих зомби, заработала способность трёх ликала. Я остановился едва поборовы инстинктивный ужас. Вокруг чернота, ни хрена не слышно, включая Мэй. А нет, не совсем темнота. Рядом едва-едва тлело что-то золотистое. Видимо, способности Фэна слишком сильны для трёхликова, он не может до конца подавить их. Фух, я успокоился. Вокруг меня продолжал крутиться штурм из кристаллических игл, Щиты продолжали отражать удары, зомби продолжали умирать. Когда я собрался уже шагнуть вперёд, спереди что-то бросилось ко мне грубой мощью, сметая под ноги всю мою защиту. Причувствие опасности. Треск. Я дёрнулся влево, но что-то острое вошло мне в правый бок, проткнув мой усиленный кристаллами кровавый доспех. И я резко выкинул руку вперёд, создав на конце перчатки полукруглое лезвие секиры. Плеск. Голова зомби поддалась, и немёртвый упал к моим ногам. Я бесшумно закричал: "Бог, гори огнём! Это зомби-секач! Он ранил меня одним из своих лезвий. Сука!"